Глава пятая. «Что же, вы неплохо устроились, мне нравится. А телефон есть?» – спрашивал у Гетлина Боб, осматривая ненастным сентябрьским утром его новую квартиру. «Телефон есть. Остановки метро и электрички недалеко. Переулок к тому же не очень людный. На мой взгляд, квартира весьма удобна». Вилли доставляла удовольствие похвалить самого себя. «Еще бы!» Деньги, полученные от Боба на устройство квартиры, использованы как нельзя лучше. К тому же, часть из них Гитлен ухитрился приберечь для себя лично, положил пару сотен марок на заветную книжку. Боб, видимо, тоже остался доволен квартирой. Сидя в кресле, он искоса посматривал на своего агента. Что же, по-прежнему бодр, полон энергии. Нога, видимо, благополучно сраслась, хотя он и прихрамывает. Потрогав кончиками пальцев усы, Боб все же спросил, «Как чувствуете себя?» Гетлин, развалившись в кресле, самодовольно ухмыльнулся. «Превосходно, если не сказать больше». «В состоянии пробежать за смазливой мордашкой хотя бы метров двести?» «За смазливой мордашкой?» Гетлин хлопнул себя по выздоравливающей ноге. «Не уступлю в беге за этим призом и лучшему американскому стайеру». Боб хмыкнул. «А вы обратили внимание на жену старого Макса? Роскошная женщина, а?» Гетлин ничуть не изменился, даже улыбаться не перестал. Но он понял, что снова придется ехать в Шварценфельдс. Раньше это могло его лишь раз задорить. Подумаешь, лишний раз обвести вокруг пальца несколько недоносков из полиции. Но теперь, о, теперь! Черт его знает, сойдет ли в другой раз все так благополучно. Боб несколько секунд понимающе смотрел на улыбку, застывшую на лице Гетлина. "Да, конечно, это был самый настоящий шок". Шеф доверительно, почти дружески усмехнулся. "Что, боязно?" Как он и ожидал, это разозлило Гетлина. По давней эссовской привычке он строптиво выпрямился, вскинул подбородок. "Трусость в нашем деле разменная монета. И вообще, «После Восточного фронта говорить о трусости?» «Но посудите сами. Прошло всего полтора месяца, как я и с Шварценфельдзе. Там что-нибудь случилось?» «Пока нет, но скоро должно случиться». «Не понимаю». Боб снова коснулся кончиками пальцев щетинки усов. «Очередь дошла и до Шварценфельдзе. Я выброшу туда оружие. Надо спрятать его в ваши тайники». «Неплохо было бы при этом поприсутствовать, а?» «Да...» — не мог не согласиться Гетлин. «Когда намечена операция?» «На 3 октября. Самолет пройдет в 3 часа ночи над пунктом А и сбросит мешок. Припрячьте его и возвращайтесь. Только не будьте растяпой. Вот новый паспорт на то же имя. Когда приедете в Шварценфельдс, уничтожьте его. Ваш первый паспорт, что остался у Хойзера, настоящий. А этот лучше пользоваться тем. Деньги у вас ещё остались? Вилли пожал плечами. Я умею тратить, но не знаю, как выращивать эти фрукты. Хорошо, получите ещё. Боб достал из кармана деньги и молча по-хозяйски положил на стол. Теперь всё. Когда думаете ехать? Сегодня, с ночным. Не возражаю. Это совпадает с нашим планом. Проведите все так, чтобы... Ну, не учить же мне вас таким вещам. И еще раз предупреждаю, не делайте больше глупостей. Боб покосился на ногу Гетлина. Постараюсь. Итак, снова туда, в Шварценфельдс, где его, быть может, уже ждут, а какой-нибудь полицейский, наверное, уже и план первого его допроса набросал. Да, верно. Только теперь Гитлер вдруг очень ясно понял, что ненависть к врагам это далеко не то, что повседневная работа против этих врагов. Спокойных, не теряющих самообладания, упорных и уверенных и в своей правоте, и в своей победе. Да какой же дьявол может сейчас предусмотреть, что они там для него приготовили? И всё же, несмотря на совершенно необычные для Гитлера боязнь и колебания, он прибыл на другой день в Шварценфельс. вёл себя как всегда, уверенно и осторожно. Прежде всего, он устроился в гостинице. Гетлинг считал, что первым делом нужно легализовать своё пребывание здесь, получить, так сказать, моральное право ходить по этому чужому, хотя и немецкому городу. Затем с коробкой сигар и пачками сигарет он явился к толстому Хойзеру. Ого, опять вы? Макс отлично разыграл удивление, хотя кроме Лизы В магазинчике снова никого не оказалось. «Вы нас не забываете!» «Истинных немцев так мало осталось на нашей грешной земле!» Гетлин уныло пожал плечами. Потом, обернувшись к Лизе, он изысканно раскланился и вслед за Хойзером прошел в комнату. Выгружая из чемоданчика пачки сигарет, Гетлин, как заправский комивый эжор, принялся их расхваливать. Хойзер, на этот раз с подлинным изумлением посмотрел на него. У вас погиб великий артист. Не каждый артист может быть разведчиком, но каждый разведчик обязан быть артистом. Это аксиома. Но товар, согласитесь, что товар хорош. Да, конечно. Убирайте его и оповестите через Кульмана, чтобы все собрались сегодня у пункта А. Предстоит работа. Хорошо. хотя роль мальчика на побегушках не моё амплуа. И мне бы самому не хотелось тащиться в такую даль, да ещё в гору. «Как вы, однако, щепетильны!» — криво усмехнулся Гетлин. «Ну, успокойтесь, я не собирался вас приглашать. В том, что предстоит нам, вы мне так же поможете, как черепаха в полёте на Луну». Всерьёз или нарочно обиженный Хойзер оттопырил толстые губы, но, взглянув на Гетлина поверх своих мощных линз, так и не нашёл, что ответить. Гетлин, улыбнувшись собственной шутке, спросил, «Где мой пиджак?» «Я случайно уронил его в озеро. Камень был слишком тяжелым, все сразу ушло на дно. Отлично, но там был мой паспорт. Вон как! А я подумал, что вы его тоже хотели уничтожить, но все же решил сохранить, на всякий случай. Сейчас мы извлечем его на свет божий». Макс достал с нижней полки сервант в супницу, снял крышку, там оказалась мука. Вилли молча смотрел на действия Хойзера. Тот расстелил на столе бумагу, высыпал муку, на горку мягко шлёпкнулся паспорт, обёрнутый в целлофан и затянутый резинкой. Хойзер с хрустом сорвал обёртку и протянул гетлину документ. Вот, пожалуйста. Благодарю. Вилли взял паспорт и хотел положить его снова отдельно, но передумал. И сунул к деньгам в бумажник. Потом он извлек из запустевшего чемоданчика коробку. А это ваши сигары. И до свидания. О, премного благодарен. Хойзер взял коробку. Я ваш должник. Да, теперь вы должны мне 500 марок. Надеюсь, 50% выручки вас не обидят? Не беспокойтесь, расплатитесь как-нибудь потом. Еще раз всего хорошего. При выходе из магазинчика Вилли столкнулся с Лизой. Он отскочил в сторону и стал извиняться. А она, приятно улыбаясь, смотрела ему прямо в глаза. Вилли вспомнил из замечания Боба на ее счет. «Где он мог ее видеть?» – подумал Гетлин и сказал. «Вы знаете, я привез один журнал, тут таких не продают. Хотите посмотреть?» «С удовольствием!» Вилли достал из чемоданчика Квик, примечание, западно-германский журнал, и подл ей. Она положила журнал на прилавок и, наклонившись, стала рассматривать. Гетлин, прищурившись, не сводил глаз с округлых плеч Лизы. Всё было тихо, и Гетлин решился. Он вплотную приблизился к Лизе и как бы ни взначай обнял её за талию. Лиза мягко отстранилась, но сказать ничего не успела. В тот же миг в магазинчик вошёл Хойзер. Гетлин, не слыхавший его шагов, Подумал, что толстяк подсматривал из-за портьеры. Что вы там смотрите? прорычал Макс не слишком любезно. Господин Гетлин привёз мне журнал из Берлина, спокойно сообщила Лиза. Да, господин Хойзер, каждому своё. Вам сигары, вашей же не журнал, подтвердил не чуть не смущаясь Вилли. Итак, до вечера. Ещё раз до свидания. Макс молча смотрел ему вслед. Не хватало, чтобы этот висельник стал волочиться за Лизой. Все складывалось как нельзя лучше. Часам к десяти вечера Гетлин добрался до места предстоящей операции и бесшумно обошел лесок, в который самолет должен был сбросить груз. Все было спокойно. Глядя на призрачные клубы тумана, медленно накатывающиеся на холм из котлована Шварценфельза, на то, что он не мог. как постепенно растворяются в молоке россыпи городских огней. Гетлин с удовольствием подумал, что американцы совершенно точно предугадали погоду. Ещё он подумал, что Кульман и другие парни могут, пожалуй, изобрести не туда, куда следует, но к автостраде не пошёл, хотя деревья вплотную подступали к ней. Гетлин не решался выйти из леса, чтобы не нароком не привлечь к себе чье-либо внимание. по шоссе изредка проходили автомашины, и свет их фар выхватывал из темноты столбы клубящейся влажной пыли. От этого промозглого тумана Гетлинов вскоре начало знобить, но он, поплотнее запахнув макинтош и надвинув шляпу, продолжал стоять под деревом, лишь изредка посматривая на часы и в сторону города, откуда должны были прийти парни. Отсюда, с драконьего холма, Высотой в 500 м днём открывался чудесный вид на Шварценфельс, лежащий в котловине, на синеющие вдали развалины древнего графского замка Вайбестрой, на Заале, тонкой измеёй вьющейся между обрывистыми холмами, на чёрные скалы над рекой, по необыкновенному цвету которых город и получил своё название. Но Гетлина при выборе этого места привлекали вовсе не красоты родной земли, Он был слишком далёк от подобной чувствительности. Дело в том, что автострада проходит всего в полукилометре от тайника, а это очень удобно. За 15-20 минут сюда можно доехать на машине. Фопсом и в голову не придёт искать здесь оружие. Вдруг со стороны автострады появилась какая-то неясная фигура, за ней вторая. Гетлин на всякий случай сунул руку во внутренний карман Маккентоша. расстегнул пуговицу и взялся за рукоятку пистолета. Нагретая теплом его тела, она приятно легла в вязяпшую ладонь. Силуэты медленно приближались. Гетлин понял, что люди пройдут стороной, и ещё плотнее прижался к дереву. Да, это были Кульман и Пивки, ещё один из завербованных. Ничего не заметив, они прошли мимо. Тогда Гетлин негромко кашлянул. Кулман и Пивки мгновенно укрылись за стволами. Подождав ещё несколько секунд, Гетлин окликнул: "Зигфрид, сюда. Вы приехали или пешком?" спросил он, когда те приблизились. "Ехали", признался Кулман. "Я же запретил". "Ничего, шеф, всё в порядке. Мы с Пивки на моём мотоцикле ещё засветло в Рудольсдорфе были. Там Пивки хотел купить мотоцикл, а к вечеру прикатили сюда". Купили мотоцикл? Нет, развалина. А где твой? Там, в кустах. Кульман махнул рукой в сторону автострады и тотчас стронул Гетлен на рукав. Шеф, идут. К ним приближались ещё двое. Настороженное молчание длилось недолго. Кульман узнал своих. Теперь к делу. Гетлен внимательно осмотрел каждого. Стоять на своём месте до тех пор, пока не прилетит самолёт. Потом всем сходиться сюда. в центру. Всё понятно. Ну, марш по местам. Ждать осталось 2 часа. Он показал каждому направление. Дойдёте до опушки и замрёте. Всё, пошли. Гетлин снова остался один. Теперь он расположился в кустах у самой автострады. Так было удобнее наблюдать. Всё было тихо. Медленно тащилось время. Гетлин поеживался от холода. Вглядываясь на светящийся зеленоватый циферблат, на еле мерцающие стрелки, до срока оставалось всё ещё много времени. Неожиданно послышался шум идущей автомашины, из-за деревьями мелькнули фары. В тумане они казались не яркими белыми точками свинцовым сияние. Неподалёку от Гетлина машина затормозила, и из неё кто-то вышел. Гетлин вдруг почувствовал как напряглось все его тело, как пальцы судорожно стиснулись в кулаки. Вот оно, то самое, что приготовили ему фопосы. Выследили. Подавляя бешенство, Гетлин достал пистолет, в левую руку взял запасную обойму. Нет, так просто он им не дастся. О Кульмане и остальных он даже не подумал. Встав на колени, чтобы видеть хоть что-нибудь поверх кустов, Гетлин вытянул шею и напряжённо прислушался. Обострённый чувством опасности слух уловил негромкий разговор, но слов Гетлин разобрать не мог. Мотор продолжал работать. Во всяком случае, голоса не приближались. Люди, видимо, не отходили от машины. Наконец, донёсся стук захлопнувшихся дверок, и поддвинувшимся огням фар Гетлин понял, что машина пошла дальше, на Шварценфельс. Он достал из кармана платок, вытер холодный пот со лба, потом, так и оставив патрон в патроннике, поставил пистолет на предохранитель, сунул его обратно в карман. Только теперь оглядевшись, он заметил, что туман на холме почти рассеялся, лишь отдельные полосы тянулись вниз в котловину. На небе высыпали тысячи звёзд. Наконец, откуда-то справа, донеслось знакомое гудение. Также раkotaли моторы самолёта, с которым Гетлин летел в Берлин пару месяцев назад. Потом вспыхнул расширяющийся к низу сноп света. Американец включил носовой прожектор, направив луч полого вперёд. Это он имитирует потерю ориентировки, сообразил Гетлин. При свете заалы заблястит. Задрав голову, Вилли напряжённо следил за видимым теперь самолётом, быстро нёсшимся к нему. От мощного рёва моторов всё существую Гетлину наполнилось бешеным гулом. Но это продолжалось только мгновение. Самолёт пронёсся и, выключив прожектор, стал удаляться на северо-запад, в сторону воздушного коридора. Некоторое время были ещё видны мигающие цветные огоньки на плоскостях, потом и они потерялись в звёздном небе. Только тогда Гетлин схватился, а мешок с оружием Он крадучись пошёл к месту сбора, внимательно осматриваясь, насколько позволяла ночная тьмень. Минут через 20 все пятеро разошлись в условленном месте. Никто мешка не обнаружил. Гетлин выругался: "Чёрт возьми, кто-нибудь видел падающий мешок?" Оказалось, никто мешка не заметил. Звука падения тоже никто не слыхал. Все следили за самолётом и прожектором. Ладно, Тогда марш обратно по местам и ещё раз пройдём по лесу. И чтобы глаза пялили вовсю. И только часа через полтора Пивки случайно наткнулся на висевший почти у самой земли мешок. Парашют запутался в ветвях высокого дерева и тропы не дали грузу упасть на землю. Теперь так, распорядился Гетлин. Мы с Кульманом остаёмся здесь. Остальным обратно на посты и чтобы не дремать. Сюда не возвращайтесь. «Дежурить до пяти утра, потом марш по домам. И не вздумайте идти табуном, пешком и поодиночке». «Обруби стропы!» Гетлин подал Кульману раскрытый широким лезвием нож, когда они остались вдвоем. Кульман, потрогав жало большим пальцем, острые ли, обошел дерево, ощупал стропы. Мешок висел на двух. Гетлин отошел в сторону, чтобы не мешать Кульману работать». вынул пистолет и замер, прислушиваясь к чуткой тишине ночного леса. Наконец, Кульман кашлянул. Когда Гетлин подошёл, он сказал: "Шеф, эти готовы. Но как рубить те, что натянулись?" Мешок ударится о землю. Гетлин шёпотом чертыхнулся и взял у Кульмана нож. Видя, что парень не понимает его жеста, ткнул его пальцем в плечо. "Цыплёнок, лезь под мешок, придержи его на спине быстро." Кульман снял шляпу, повесил ее на сучок и, став на четвереньки, нырнул под увесистый груз. Послышалось негромкое кряхтение, потом стропы ослабли. Гетлин несколькими ударами рассек один, потом другой шелковый канат и, мгновенно обхватив небольшой увесистый мешок, не дал ему скатиться. Несколько минут они молча сидели у мешка. Кульман выжидательно смотрел на тяжело дышавшего Гетлина, потом спросил «Начнем?» Что начнём? Гетлин как бы очнулся. Так надо же вскрывать? Он ткнул мешок ногой и ощутил что-то твёрдое. А так донести? Сил что ли не хватит? Не уж-то и фрям цеплёнок. Где носилки? Кульман насупился, встал, отошёл в сторону. Через минуту он вернулся с заранее приготовленными носилками. Потом довольно бесс церемонно отстранив Гетлина, Он подхватил тюк и спокойно положил на носилки. Кажется, за цыпленка он отплатил. Но Гетлин будто и не заметил этого подвига. «Теперь слушай», — остановил он Кульмана, собиравшегося поднять в свою сторону носилок. «Пойдем к другому тайнику, к запасному, к тому, что за гребнем холма. Парашют мы снять не сможем, и завтра же полиция перероет весь этот лесок. Ясно?» Спустя час ночная посылка была аккуратно опущена в тайник, забросана сверху прошлогодними листьями, ещё хранившими на себе сырость ночного тумана и шершавыми плитами песчаника. Гетлин и Кульман медленно спускались вниз по пологому склону. Занималось утро. Здесь в лесу не было видно, как побелело на востоке край неба. Просто Гетлин увидел злое лицо Кульмана. В конец измученной этой операции Гетлин сел на заросшим хом валун и несколько мгновений молча смотрел вдаль, мимо ставших заметными бронзовых сосновых стволов, густо заселивших пологий склон песчаного холма. Потом, не меняя позы, спросил, «Слушай, Зигфрид, что случилось?» Парень бросил на Гетлина быстрый косой взгляд. «С чего его взяли?» «Не болтай. Чего надулся? Тебе не нравится, что я не разрешил скрыть мешок?» По лицу продолжавшего молчать парня Гетлинг понял, что попал в точку. "Отвечай, цыплёнок", Гульман наконец вздохнул. "Положим, что не понравилось. Ты хочешь иметь оружие при себе?" парень кивнул. "Зачем? А если тебя задержит полиция? Они и без оружия могут меня взять. Связь с вами достаточная для этого основания. А будь у меня пистолет, ещё неизвестно, кто бы выстрелил первым". Ого. Решительность Кульмана, как и всё его поведение ночью, пришлось гетлину по душе. Ладно, подумаю. Мешок всё равно скрывать нельзя. Но у меня есть одна игрушка при себе. Буду возвращаться в Берлин? О, шеф, Кульман втрепенулся. Хорошо, я же сказал, что подумаю. Теперь домой, а то мать беспокоиться будет. Кстати, что ты сказал ей сегодняшней ночью? Мы же с Пивке ездили в Рудельсдорф. за мотоциклом. Я сказал старушке, что мы там заночуем, вернёмся утром. Кульман взглянул на часы. Скоро 5. Если мотоцикл не подведёт, магазин открою вовремя. Постарайся не опоздать. Вообще, учись всё делать так, чтобы внешне не нарушать правил, законов. Понял? Конечно. Ну марш-марш. А вы остаётесь всего на несколько минут. Гетлинг посмотрел вслед Кульману. Потом устало поднялся с камня и пошёл вверх к тайнику. Ему предстояло провести несколько часов в засаде, чтобы убедиться, что слежки не было и операция не раскрыта. Итак, поиски в лесу ничего не дали. Парашют сняли с дерева. Он оказался, судя по клейму, американского происхождения. Что же выбросил самолёт на этом парашюте? Кто принял посылку и куда её запрятали? Ах, если бы не туман, Даже лучшая ищейка Зекта не смогла взять след. Эрих с сердцем захлопнул докладную по результатам поиска. В тот же миг на столе зазвонил телефон. Здравствуйте, товарищ Вальтер, послышался знакомый голос Эммы Вольф. Она казалась встревоженной. Не могли ли вы уделить мне несколько минут? Да-да, пожалуйста, всегда вам рад. Откуда вы говорите? Из бюро пропусков. Через 5 минут вам выдадут пропуск. И вот Эрих снова видит перед собой нежное лицо Эммы, её светлые волосы. Только глаза у неё сегодня необыкновенные, без грусти. Таких глаз у Эммы Эрих ещё никогда не видел. Но он сейчас думает лишь об одном. Случилось нечто необычайное. Что? Ничего не говоря, она вынимает из сумочки несколько фотоснимков и кладёт их на стол. Вот, товарищ инспектор, хотите верьте, хотите нет. Но этого мужчину я за 2 дня до несчастья видела. Он из нашего переулка выходил, а я как раз домой возвращалась, и на углу мы с ним столкнулись. Он очень спешил и меня плечом задел, ещё извинился. Я бы, конечно, об этом сейчас не вспомнила. Но вчера, в воскресенье, я зашла в кафе ХАО на Марктплац и вижу, этот человек сидит. Как вы думаете, в чьём обществе? Ни за что не угадаете. В обществе Кульмана. «Хм, действительно интересно. Но почему вы сразу ко мне не пришли?» «Да ни с чем было. Я только ночью сумела отпечатать». Эмма Вольф указала на снимке. «Помните, тогда на чердаке я вам сказала. Я стала аппарат с собой носить. Думала, если что увижу, ну, может, Кульман с кем-то встретится. Я сама не понимаю, почему именно Кульман мне стал не нравиться, ведь я ничего о нем не знаю, ничего определенного. Только то, что он был в Гитлерюгенде». так там тысячи состояли. И отец, бывший блок Лайтер. Нет-нет, я за ним специально не ходила, не думайте. Я временами сама над собой смеялась, мол, сыщик какой выискался. Вот и вчера у меня аппарат при себе был. В общем, я в кафе зашла, хотела сыну пирожное купить, и за столиком в углу этих двух увидела. Я сразу вышла на площадь и стала ждать, когда они появятся. Больше часа ждала. Кульман отправился к трамвайной остановке, А этот вот мужчина медленно обошёл вокруг Княжеской площади. Я за ним не пошла, издали наблюдала. Он остановился у дворца, потом сел под Княжеским дубом и всё на часы поглядывал. Я думала, он кого-то ждёт. Тут я его сфотографировала. Только близко подойти было нельзя, снимок маленький вышел. Так этот человек, вы говорите, кого-то ждал? Ну да, он всё на часы поглядывал, но никто не пришёл. Я только один кадр и успела сделать, как он вдруг поднялся и быстро ушел. «Куда?» «Да завернул за угол на Аугуста-штрассе». «Кому?» «Простите, не знаю. Я только видела, как он завернул за угол на эту улицу, а дальше за ним не пошла. Если бы я знала...» «Нет-нет, ничего. Вы просто молодец. Вы сами не знаете, какой вы молодец. Что бы мы смогли сделать без помощи вас и таких, как вы? Я очень вам благодарен за все». Но ну, а малышка как себя чувствует? Эмма Вольф доверительно посмотрела на Эриха. Послушайте, чем вы его обворожили? Он уже несколько раз спрашивал: "Придёте ли вы к нам ещё?" И знаете, он теперь на улицу только по барометру выходит. Конечно, всё это он по-своему, по-детски разумеет. Утром встанет, в окно выглянет и говорит: "Солнышко сияет, значит, хвостик у осла будет сухой. Можно будет гулять". Эрих и Эмма рассмеялись. Оставшись один, Эрих Вальтер принялся рассматривать фотографии мужчины, принесённые Эммой. Это был человек лет 30-40. Волосы зачёсаны назад. Выражение глаз разобрать было нельзя, снимок сделан в полуоборот. К тому же неизвестный наклонил голову. Кто же он, этот человек? Что связывает его с Кульменом? Имеет ли все это отношение к парашюту, сброшенному сегодня ночью? Второй раз Эрих сталкивается с этим человеком, и оба раза одновременно с его появлением в городе происходят весьма неприятные события. Что это? Случайное совпадение или... А Вилли Гетлин то с надеждой, то с безумным ужасом отсчитывал километры, оставшиеся до Берлина. Неужели схватят? Как могло случиться, что он... такой опытный, осторожный, позволил сфотографировать тебя. Он ясно помнил, как невысокая светловолосая молодая женщина стоя на другой стороне Княжеской площади, сфотографировалась сначала голубей на площади, потом угол Княжеского дворца, и тогда сообразил, что тоже попадёт в кадр. Она успела щёлкнуть затвором аппарата. Сердце гдетленно тревожно ёкнуло. Неужели попался? Плевать на Хойзера. Старый Барбос должен был встретиться с ним в 2 часа дня и передать какие-то сведения. Плевать на всё. Прочь, прочь из Шварценфельза, и чем скорее, тем лучше. Поднялся Вилли спокойно, с достоинством. У уголком глаз он видел, что эта особа, не обращая на него внимания, фотографирует старинную ратушу. Но сделав первые несколько шагов, Гетлин инстинктивно, потеряв самообладание, свернул на Августаштрассе. Очутившись на этой знакомой улице, Вилли почти побежал вниз. Такого острого приступа безотчётного, липкого, всё подавляющего страха Вилли Гетлин за всю свою взрослую жизнь ещё не переживал. Даже под руссскими пулями там, на восточном фронте. Он и сейчас ещё не мог точно восстановить события: как заходил в гостиницу, как разговаривал с администратором, объяснял свой срочный отъезд, потом брал билет всё в его голове перепуталось. Нет, в ближайшие 2-3 месяца он в Шварценфельс и носа не сунет. Благо, он дал Кульману свой телефон и договорился, что когда тот познакомится с кем-нибудь из шахтоуправления, то немедленно сам приедет в Берлин. Но кто же была эта женщина? И вдруг яркая вспышка озарила память. Ну да, это была она, вдова убитого им Вольфа. Ведь он видел её, когда наблюдал за домом. Неужели красные всё же выследили его? Не доезжая километров 20 до внешней черты Берлина, проверка документов ещё не началась. Вилли Гетлин сошёл с поезда и двинулся к городу пешком. Это было медленнее, но зато надёжнее. Доставы на секторской границе пешеходов не проверяли, обращая внимание только на пассажиров автомашин. Домой Гетлин добрался поздно ночью. Он страшно устал, но наконец-то чувствовал себя в безопасности. Теперь он готов был смеяться над собственными страхами, готов был даже поверить, что история с фотографированием плод его расстроенного, болезненно обострившегося воображения. Но при всём этом Гетлин решил в Шварценфельс больше пока не ехать. Телефонный звонок был самый обычный, весёлый, переливчатый. Эмма Вольф, продолжая разговор с Барбарой, из России приехали артисты, их надо было устроить, сняла трубку, потом сделав ей знак, чтобы она подождала, произнесла: Общество советско-германской дружбы слушает. Издалека донёсся чей-то ракочущий бас. Пригласите, пожалуйста, товарищ Мувольф. Голос был совершенно незнакомый. Я вас слушаю. Здравствуйте, товарищ Вольф. С вами говорит Штарке, Август Штарке с Клариссы. Я очень хотел бы увидеться с вами. Извините, но я не знаю вас. В чём дело? «Ах, да, я не объяснил. Простите, ваша девичья фамилия Лемке?» «Да, Лемке. Откуда вы знаете?» «Я служил в батальоне вашего отца». Бас продолжал дружески ракотать, но Эмма, судорожно прижав трубку к уху, изо всех сил старалась проглотить жесткий комок, застрявший в горле. «Ах, боже мой, да что же это?» Наконец она владела собой. «Приезжайте к нам домой, слышите?» Сегодня же приезжайте. Эмма встретила гостя у калитки. Позвольте, так это вы Штарке? Она с радостным удивлением посмотрела на невысокого худощавого мужчину. Вас-то я видела на Клариссе. Оба рассмеялись. Конечно, я вас тоже видел, но я не знал, что вы жена нашего Зигги Вольфа. И мне в голову не могло прийти, что товарищ Эмма Вольф дочь моего батальонного шефа, капитана Лемки. а немедленно пошли к дому. «А это все ваше?» Штарки оглядел садик и дом. «Да, в 45-м я из Касселя вернулась. Мы там с мамой в эвакуации были, и она умерла, а я вернулась, не захотела жить в приюте. А в наш дом бомба попала еще в 42-м, и от него одни стены остались. Меня временно в этот дом поселили. Тут Зигфрид со своей мамой жил, а потом мы с Зигфридом поженились». «А ваш отец, верно, на работе?» Эти простые слова, сказанные так обыкновенно, заставили Эмму вздрогнуть. Настолько они были неожиданными. «Отец? Он погиб в России в феврале 43-го. Как же вы не знаете?» «Да нет же, я был с ним в плену в одном лагере». «Вы? В плену? С отцом?» Эмма бессильно опустилась на тронутую первыми заморозками траву. «Ну да». И в 48-м мы в одном эшелоне вернулись сюда, в Шварценфельс. Эмма подняла к гостю заплаканное лицо. «Господи, да что же это такое? О чем он говорит, этот Штарке?» В памяти вдруг всплыло лицо умирающей матери. Она звала своего Людвига и проклинала войну, потому что эта война отняла у нее мужа. «Но ведь сейчас 52-й, 4 года, где же он?» Штарки беспомощно огляделся, будто капитан Лемки мог выйти из-за дома. Не понимаю. Мы как приехали, я раза два встречал его в городе, а потом из виду потерял. А как узнал, что вы его дочь? Так вот и только я никак не думал. Штарки настолько растерялся, что сразу даже не сообразил, что надо поднять с травы молодую женщину. Наконец он опомнился, отечески погладил её по плечу. Товарищ Вольф, Ну что же вы плачете? Ведь он жив, это я точно знаю. И он вернулся, он здесь. Мы найдём его. Ну не надо, ну, пожалуйста, пойдёмте в дом. Эмма встала, виновато улыбнулась. Извините, пожалуйста. После смерти мужа я разучилась сдерживаться. Да-да, пойдёмте. Я запишу, в каком лагере был отец и номеры шелона. На следующий день Эмма Вольф пошла в управление к Гэриху Вальтеру. Кому же ей ещё было обращаться? Эрих Дружеский пожал протянутую руку. Что же на этот раз привело её к нему? Приход этой женщины всегда был связан с чем-то необычным. У меня просьба. Эмма Вольф выглядела как-то нерешительно, даже растерянно. Эрих только теперь это заметил. Странно, это так на неё не похоже. Молодая женщина подняла на Эриха глаза. В них была и боль, и мольба о помощи. Извините, Но помочь можете только вы. Всё, что в моих силах, Эмма Волф кивнула. Это само собой разумелось, иначе она не пришла бы. У меня был август Штарке с Клариссы. Оказывается, он служил сержантебелем в батальоне моего отца, и отец он капитаном был. Его зовут Людвиг Кленки. Помните? Он, оказывается, не погиб. Да, не погиб. Понимаете, он в России в плену был, а осенью сорок восьмого Шварценфельс вернулся. Понимаете, возвратился и куда-то исчез. Штарке был с ним в плену, и они приехали в одном эшелоне. Вот номер лагеря и номер эшелона. Эмма Вольф вынула из сумочки листок и протянула Эриху. Да, это сообщение было куда как необычным. Что бы всё это могло значить? Эрих, рассмотрев записки, они ему совершенно ничего не говорили, спросил. Штарке пришёл к вам сам или вы первые узнали, что он знает об отце? Он сам меня разыскал. Он пришёл, чтобы повидать отца и очень удивился, когда узнал, что отец у меня вообще не появлялся. Эриху по-настоящему стало жаль молодую женщину. Почему жизнь так не ласкова к ней? То погиб муж, теперь загадки с отцом. Ему от души хотелось помочь ей. Напишите, пожалуйста, заявление. Я передам всё тем товарищам, которые специально разыскивают пропавших. Нет, нет, вам никуда ходить не надо. Когда мы это выясним, я сам к вам приду.